Бальзак. Онореде. Шагреневая кожа. Роман. Годы написания. 1830-1831. Первое издание шагреневой кожи вышло в свет в 1831 году. Роман имел бурный успех, так как явился отражением целой эпохи, бальзак Бальзаку цивилизации с ее тайной болезнью, ее безверием, слабоволием, суетностью. Работая над романом, Бальзак начинает видеть очертания человеческой комедии. «Шагреневая кожа», — пишет он, — «это формула человеческой жизни, абстракция из индивидуальных существований и, как выражался Баланш, Здесь все и на сказание и миф. Она – отправной пункт моего труда. После станут наполняться черта за чертой отдельные самобытное существование, начиная с самых низких, кончая королем и священником, высшими ступенями нашего общества. Персонажи романа принадлежат почти ко всем слоям французского общества. Действие разыгрывается в мансарде бедняка и в аристократическом салоне, в игорном доме и в лавке антиквара, в лаборатории химика и в комнате светского денди, в крестьянской хижине и в роскошном особняке банкира. За каждой из этих пространственных точек стоит целый пласт жизни общества. Эти различные социально-исторические пласты выступают как этапы жизненного пути главного героя, Рафаэля де Валентина. Отличительной особенностью романа является сочетание реализма и фантастики. Это книга, где все и на сказание и миф поразила современников Бальзака жизненной правдой необычайной силы. История Рафаэля может быть прочитана как реалистический роман и одновременно как символическая философская притча, подобно Гомеру. Бальзак использует так называемый «закон двойного зрения». Одно и то же событие получает разную матемировку. Формообразующим началом шагреневой кожи является не судьба героя, а философская идея, касающаяся общества и жизни в целом. Бальзак раздвигает рамки своего повествования. Речь в романе идет не только о Франции 30-х годов, но и о всей современной писателю цивилизации. В шагреневой коже есть дразнящая двойственность. Бальзак ее определял как символ, где сама жизнь изображена в схватке с желанием, началом всякой страсти, и как выражение нашего века, нашего эгоизма. Оба эти определения составляют живое противоречие романа, внутреннюю пружину его движения. Шагреневая кожа, казалось бы, выражает непреложный закон бытия, установленный самим Богом. Так угодно Богу. Бог тебя услышит. Но Рафаэлю, когда он берет в руки талисман, почему-то кажется, что он вступил в договор с дьявольской силой. Такая двойственность ощутима на всем протяжении романа. Шагреневая кожа воплощает. не только отчужденную силу жизни, но и отчужденную силу времени. Рафаэль хочет властвовать над временем, но ощущает свое бессилие перед ним. Время выступает для него как сила разрушительная. Загадочный эпиграф романа, извилистая, незавершенная, змеевидная линия символизирует причудливость, устремленная в бесконечность движения жизни, таинственной и непостижимой.